Порогу в 10 поприщ от Нойер до города Трехглазый едва запомнил, так себя угрызал. Местность, правда сказать, была невидная, Плоская, в пасмурном утреннем свете белесая, А лошади рысили трудно, вязли копытами в песке. Показались валы с орвами, первая линия укреплений. После заставы потянулись слободы. Неказистые домишки меж широких пустырей Однако тут уже был близко виден сам город. Стены вокруг него стояли хорошие каменные, над ними торчали острые верхушки, крыш и острия храмов, ужас до чего высоких, прав Лопатин, Богу прямо в облацы. Въехали через пузатую башню и сразу попали на тесные улицы. Тут дома были не то что снаружи, а ладного каменного строения в три-четыре жилья, Только очень уж лепились друг к дружке, будто локтями толкались. Трехглазый глядел по сторонам молча. Лопатин молча не умел. То удивлялся, то восхищался, трогал рукой болтающиеся над головой вывески, а об одну жестяной сапог стукнулся башкой, заглядевшись на деву, что ехала мимо в открытой лаковой колымаге. Хорошо, хоть не надо было дорогу разыскивать, иначе заблудились бы. На заставе к важным иностранцам приставили капрала. Он их и вел к дворцу ливонского генерал-губернатора Щутте. Терем барона находился в детинцу цитадели. И показался Маркелу скучным. Серый, без резного крыльца с болезненными без нарядных оконниц, одна каменная скукота. Внутри тоже было чинно да нерадостно. У нашего царя-батюшки в палатах стены все при дивных цветах, со сказочными зверями, на синих потолках золотые светилы со звездами, но дел в ухо лопатин. А тут дубовые доски коричнев цвет, да каменные мужики с бабами, голыдьба срамотная. Опять же, никакой ни в чем важности. Саблю не отобрали, на образа кланяться не заставили, только велели шапки снять. Они сидели в нешибко просторной зале с шахматным полом, ждали, когда позовут к воеводе. Охраны тоже было, — кот наплакал. Стояли каких-то два керасных истукана в ребристых железных шапках с салибардами, и все. Трехглазый даже засомневался, так ли уж велик Яган-Шутте, как описывал Степан Матвеевич. Проестев говорил, что барон у короля второй по чести после канцлера, знаменитого графа Оксеншернова, а может, даже и первый. Шутте воспитывал Густава Адольфия. Был при нем дядькой, а когда принц в 16 лет осиротел, Стал за место отца. Якобы шведский царь ничего без барона не решает И недаром доверил ему Ригу, вторую столицу своей державы. У государя Михаила Федоровича таков же отец-патриарх, Но попробуй войти к нему запросто, со шпагой на боку, В приемном покое не присядешь, страшно такое и представить. А сколько там челяди вокруг? до келейников, до дворян ближних и дальних, до владычьих стражников. «Бедна Швеция! Скудна золотым народом!» нашептывал Митрий. «Вот то нас в Кремле там величие! А тут-ту!» «Однако швойско у них первые в Европе! Не нашему чита подумал Крамольная трехглазый. «И Москва против Риги...» Деревянная деревня, дарм что большая. А шведский град стекольна, полагать, и того краше. Распахнулись высокие, но узкие двери, будто сами собой. Вошел немчин, завитые волосы до плеч, Красный кушак по камзолу, белые чулки, Козловые башмаки с пряжками. Легонько поклонился, прижал одну руку к груди, Другой тронул острую бородку. Маркел изготовился понимать по-немецки, Но иностранный человек заговорил по-нашему. Я при его милости толмач и московских дел пристав именем Якоб Крюгер. Мне сказали, один из вас гонец царя Михаила, другой телохранитель, который гонец. Дмитрий поклонился, не ниже, чем кланялся тот и тоже приложил руку к груди. С Его царское величество жилец лопатин, а се стрелец стременного полка трехглазый. Пойдем, господин Лопатин, к его милости. Охранник твой пусть тут ждет. Русские переглянулись. «Не, пойдет он, а я тут подожду», — молвил жилец, зная, что при секретном разговоре ему быть не положено. Что ему и в живых-то быть не предусмотрено, того Маркел не сказал. Толмач Пристав поглядел на одного, на другого, пожал плечами. «Как хотите. Его милости, господин барону, все равно, кто передаст грамоту». Ведя трехглазов к двери, спросил, — Тебе велено передать что-то на словах сверхписанного? Верно я угадал? Что-то тайное? Маркел не ответил. — Велено-то велено. Да не толмачу. — На колени падать не надо, — предупредил Якоб у входа. — Здесь не Московия. Да и не любит господин барон лишних церемоний. Просто поклонись в пол пояса. Про здоровье не спрашивай. У его милости время дорого. Сразу говори дело. Я переведу. За длинным, сплошь в бумагах, столом, как у его, подумал Маркел, сидел седой старик. Лет, наверное, 60 Одет он был в черное, будто монах. Белел лишь кружевной воротник, сливаясь с белой же бородой. Ягон Яганщутте протянул руку ладонью вверх произнес короткое слово «брев». «А боярин-то, вправду, большой важный», — понял Маркел по скупости движений и речи. «Глаза холодные, привычные видеть людей насквозь». «Говорит, грамоту давай». «Скажи, грамота здесь?» — трехглазый постучал себя по родинке. «А сам ступай. У меня приказ зачесть письмо с глазу на глаз». Ждал, что Толмач заспорит. Но Якоб только перевел сказанное, и голос сделал точно таким же решительным и неуступчивым. Передавая ответ, тоже заговорил, как барон, отрывисто, властно. «Якоб Крюгер ведает все наши русские дела. От него у меня тайн нет. Говори!» Коли так, ладно». Маркел поднял глаза к потолку, отбарабанил зазубренное, И должно быть складно, потому что Якоб сначала крякнул, а в конце тихонько спросил. — Ты знаешь шведский? Чисто говоришь. — Языка вашего я не знаю, — ответил трехглазый громко. — Не толмачу, а боярину. — О чем в послании мне неведомо. Также запомню обратное письмо от шведского королевского величества государю, без вникновения. Чуть-то произнес, будто сам себе, а Крюгер перевел. Полезные слуги есть у русского царя. Ну-ка, пусть зачтет сызнова. Московское послание трехглазому пришлось повторить до трех раз. Старик что-то записал на листе, надолго задумался. Наконец заговорил, устало потирая веки. — А все, с чем ты послан, я могу дать ответ своей воле Есть у меня на то полномочность от короля. Однако ж мне надо подумать. Будь здесь завтра в полдень. Заучишь мое письмо в Москву, а я потом проверю, верно ли. Иди, якобы определит тебя на постой. И сразу будто забыл, что в покое есть кто-то кроме него. Придвинул лист, обмакнул перо, начал писать. Толмач тихонько подтолкнул Трехглазова к выходу. Крюгер же и отвел московских людей к месту постоя, в длинную домину, где внизу была конюшня, а в верхнем находились комнаты для губернаторских слуг. Пока шли, болтали про пустое. Лопатин спрашивал, много ли в Риге домов с веселыми девками, да где самые дородные, да почем берут, да в ходу ли русские серебряные копейки. Якоб отвечал со знанием дела подробно. Трехглазый помалкивал. Дмитрий сразу же и засобирался к блудням. Ему не терпелось. Звал с собой шведа, заманивал Маркела, сулил угостить. Но Толмач отговорился служебным недосугом. Трехглазый просто покачал головой. «Эх вы! Нудни!» Жилец выложил лишнее серебро, чтоб девки не уворовали, подкрутил усишки, заломил на затылок шапку и отправился любиться. Едва он вышел, Крюгер сказал, «Вижу, хочешь меня о чем-то распитать. Почему не стал при товарище? «Это дело, в котором мне, дмитрия не надобно. Скажи, Якоб, что такое «голова»?» «По-польски это «голова». А еще не знаю. Есть ли в Риге городе кабак или постоялый двор прозванием «голова»?» Толмач подумал может трактир голова мавра на рыночной площади на что тебе это пойдем проводишь по дороге маркел рассказал про ночное нападение умолчав о подсунутой ляхом ложной грамоте про русскую хитрость шведом знать не зачем зато подробно писал вильчика крюгер напряженно слушал худой с загнутым носом а глаза один голубой другой черный это лотовец Почему ты заверш его вильчиком? Лотовец. Так он себя называет. Это по-польски значит коршун. А настоящее имя нам неведомо. Он слуга короля Жигманта. Ведает польскими лазутчиками по всей Ливонии. Давно его не можем поймать. Волчок обзавелся крыльями и стал коршуном, подумал Маркел, взволновавшись. Раз шведы его знают, ищут, может еще выйдет, свидится расплатиться за старое. Они вышли на широкую торговую площадь, над которой возвышался каменный храм с деревянным восьмигранным шпилем. — Вон голова Мавра, — показал Якоб на узкий дом с намалеванной деревянной вывеской. — Мужик в челме, ликом чорен, во рту трубка табак пить. — Ты тут оставайся. Зайду, распрошу, кабачика, не было ли человека, похожего на коршуна. Трехглазый встал за углом, сам не зная, чего хотеть. Чтобы Вильчик-Коршун сыскался или чтобы нет? Если Крюгер позовет стражников и шведы схватят главу польских лазутчиков, тот уйдет от расплаты, ну, посадит его в тюрьму. А после полякам же отдадут за выкуп, либо в обмен на какого-нибудь слугу шведского короля. Того ли надо? Господи, пускай Коршуна там не окажется. Через малое время Толмач вышел, еще издали мотая длинноволосой башкой. «Не было такого!» Хозяин мне знакомый, врать не станет. Зачем ему? И Маркел понял, что не о том просил Бога, да было поздно. Лучше Коршун попал в шведский застенок, чем летать на воле. А другой головы в городе нет. Рюгер развел руками. Что ты еще знаешь про Коршуна, Якоб? Люди у него все отборные, служат ему верно. Боятся его как черта. Он на расправу скор. Ему человека зарезать, что курицу. Еще у нас говорят, что родом он не поляк, русский. Ну это, наверное, в рот. У шведов с ливонцами чуть что плохое, сразу русские виноваты. Не любят они нас. Нас? Не понял Маркел. Так я русский. Не что по речи не слышно. Раньше был Яшка Крюков, сын Боярский, из Новгорода. В смуту, когда все со всеми воевали, прилепился к шведам, так и остался. Но душой и остался русак, и веру православную не поменял. Ишь, какой, — думал трехглазый, удивленно разглядывая русака, — а по виду немец немцем. Я тебе про то сокровенно говорю, потому что вижу, человек ты непростой. Стрельцом только прикидываешься. Скажи в Москве начальным людям, что Яков Крюков отечеству не изменял. Это я раньше, когда на Руси своего царя не было, пошел служить шведскому королю, а ныне на Москве собственный государь. Отсюда издали видно, держава крепнет, народ живет сыто. Приезжие русские люди купцы до да посольские сказывают. Города де строятся, красные девки песни поют, колокола о малиново звенят, лепота медовая. Глаза толмача наполнились трогательными слезами. А Маркел почесал затылок. Купцы с посольскими, они расскажут. Не стал, однако, расхолаживать человека, истосковавшегося на чужбине. «Передашь начальным людям, что я свой русский?» «Передам». Рёгер обрадовался. «Тогда знаешь что? Идем, я тебе покажу, какие вокруг города строят укрепления. Где будут пушечные батареи, где рвы. Ты примечай, а то и запиши для памяти. Придут наши подригу, пригодится». Мы со шведами воевать не думаем. Нам бы у Польши свое отобрать, попробовал отговориться трехглазой, у которого мысли сейчас были о другом. Но Яков потащил его чуть ненасильно. Очень уж желал явить секретному московскому человеку свою полезность. Пошел Маркел не смотреть на валы сорвами, а послушать, что Крюгер расскажет про губернатора. Толмач говорил много в том числе важное. Что барон Щутте королю шлет отписки каждый второй день, и король ему также исправно отвечает. Что графа Оксен Шернова барон не любит и мечтает сам занять канцлерово место. Что Густав Адольфий собрал для большой войны 14 тысяч пикинеров, 6 тысяч мушкетеров, 3,5 рейтеров и 60 пушек. Что шведы будут сулить русским много, а дадут мало – ибо ни денег, ни лишнего войска у них нет, самим не хватает. Им надо только, чтобы московиты оттянули на Смоленск-Литовскую силу. Трехглазый слушал, запоминал. Все это Степан Матвеевич пригодится, как пригодится и сам Крюгер. Они шли по городской стене. И Яков перемежал свой рассказ, показывая на земляные работы. Там, где будет бастион, там Куртина, там Равелин... Эт Маркел по большей части пропускал мимошей ушей. Российская держава, может, и крепчает, но не настолько, чтобы воевать у шведов в Ригу. Вдруг трехглазый насторожился. Как ты сказал, повтори-ка. Я говорю, вон там, где разваленный коп в Турма будет поставлен редут на шесть пушек. За дальним пустырем, сожжениях в трехстах от городских стен, Виднелась полуразрушенная крепостца, когда-то должно быть прикрывавшая Ригу с востока. Старинная, приземистая, крутобокая, она напоминала голову врытого в землю великана. — Погоди, — Маркел припомнил немецкий, — Турм — это башня, а Копф — голова, так? — Ну да. — Что там сейчас? — Ничего. — Раньше при поляках была караульня. — В двадцать году мы, осаждая Ригу, сделали подкоп в турм... Подкоп. Обрушили. Ныне там пусто. Плохое место. Внизу погреба, подвалы, прячутся в них лихие люди. Бывает, грабит. Могут и жизни лишить. После заката люди близ башни не ходят. «Ах ты вот о чем!» — скинулся Крюгер и тоже стал смотреть на развалину. «Думаешь, Коршун про башню-голову говорил?» «А что очень возможно?» Лицо толмача оживилось. «Побегу, доложу барону. Возьму отряд стража, окружим, перевернем там каждый камень. Если возьмем коршуна с его спионами, будет мне награда». Их давно след простыл с рассвета. -то. «Нет, днем по дорогам не пройти и не проехать. Всюду заставы караулы. Если коршун хочет к польской границе попасть, будет сидеть до темна, ждать ночи. Возьмем его». Якоб, кажется, уже не помнил, что он русак и яшка. Так ему хотелось отличиться перед губернатором. «Нельзя его брать», — сказал Маркел. И объяснил про хитрость сложной грамотой. Что обманное письмо непременно должно попасть к полякам, пришлось все-таки. «Ловко придумано», — восхитился Толмач. «Мы, русские, всех на свете умней». Не буду про ту оборону рассказывать, незачем ему. А что с Куршиным делать? Неужто дадим уйти? Жалко, конечно, — трехглазый сокрушенно вздохнул. Однако государева польза важнее».